Театр у микрофона Из фондов Радио России Уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас в театр Ивана Андреевича Крылова Почипа Действующие лица. Царь Вакула, царевна Подщипа, его дочь, Трумф, немецкий принц, Слюняй, князь, жених Подщипы, Дурдуран, гофмаршал двора царя Вакулы, Чернавка, наперстница Подщипы, Цыганка. Куды, чтоб вас овец пригнали? Царевна наша лишь печаль. Пристанете, княжна, крушится столько вы и молодость губить. Ой, ой, ой, ой. Ах, жальтесь над собой, и так уж вы, как спичка, из горе в неглиже одеты, как чумичка. Не умываетесь я чаю дней вы шесть. Не чешетесь, не пить не просите, не есть. Склонитесь, наконец, меня, княжна, послушать. Извольте вы хотя бы телячью ножку скушать. Черновка, милая, пяти-то нет совсем. Ну, что за прибыль есть, я без вкуса ем. Сегодня поутру и то совсем без маку. Насила съесть, могла я с сигом кулебяку. Лишь надо меру знать. Увы, и я не спорю, что много есть для вас причин, законных к горю. Ой. С тех пор, как трумф немчин, красой твоей пленясь, проклятых свах заслал, и за отказ взбесясь, а более за то, что любишь ты, слюняя, вошел войною к нам, все грабя и пленяя. В то время твой отец Вакула, светлый царь, в сенате будучи, волчок пускал, как в старь, когда о близкой той беде ему сказали. Все меры приняты. Указом приказали, чтоб шить на армию фуфайки, сапоги, и чтоб пекли скорее к походу пироги. Но поздно все. Уж в город трум ворвался. Над нами всеми вслась поиздевался. И, ах, как не пришиб его святой Никола. Он бедного царя пилком спихнул с престола. Что делать в крайности и гибели такой? а Вакула, наконец, спастись хотел тобой, И немцу вдруг твою он руку предлагает, Любовь и зверские сердца превозмогает, Согласен, Трумф, зато корону возвратить, И к свадьбе пиво он скорее велел варить. А бедный князь Слюняй с его жестокой страстью но прямо-таки, сражен стал эдакой напастью. Увы, из детских я к нему привыкла лет, И с ним заветного у нас друг другу нет. Вспомнить я могу без слез его все ласки, щипки, пинки, рывки и самые потаски. Мы друг без друга в жмурки не играли и вместе огурцы по огородам крали. А нынях за весь его любовный жар готовится ему несносно столь, да? Не спорю, нанесен ущерб его здоровью, как резом в животе он мучится любовью. Но, коль спасти должна ты царство и отца княжна, Поступкам, Сим Ты все пленишь сердца И скажут все, героев ты не ниже Надо рассказывай Рубашка к телу ближе Ах, Посмотри Вон дур Идет И чую я Плохую весть несет <coughs> Княжна, родительский Узнай к тебе приказ а? Будь готова ты венчаться Через час Ой. Сейчас вот каплуна я сам купил на рынке. Во, нанял на вечер гудок до да две волынки. Что слышу? Ой, умру. Ой, тошно. Ой, живот. Страшусь, она себя с печали надорвет. Я знаю все ее великой жертвы цену. Ай. Понюхать бы дала царевне хрену. Ай, бедная княжна, злосчастная любовь. Как пойти сказать, чтобы ей пустили кровь? Где я? Скажите мне, теперь и ночь день. Царевна, а что у вас? кружение Да мигрень? Крепитесь, окняжна и давший трумфу руку. Нет, нет, не вытерплю такую злую муку. Зарежусь, утоплюсь. Напомнитесь, книжна! Ну, если в подлину утопится она! Царь все предусмотрел, на то он голова. Велел ей пузыри засунуть в рукава, Чтоб, если кинется в реку, Наверх ей всплыть. А за столом велел лежованным кормить, О! Да чтоб спустя чулки ходила Без подвязок. Я... Да, тьфу, мне с вами не до сказок. Вот ныне случай есть, Явить весь разум мой. Кухарка чай заждалась за мной. Не будь кофмаршал я, княжна, А в кухню я доставлю каплуна. Не сон ли это все? Не брежу ли я? Княжна! Крепитесь духом! Трум спешит сюда! Саски Сан! Ты мне противней Горькой Рецки! По что, увы, не дочь Конюшева, и Федьки? Во что на кухне здесь коза? Здоров, Аль, ангель мой, Прелестно мой княжон, Благополучен миг, когда мой будешь жен. Мой ночью весь не спит, и сердце больно бьется, Прелестно твой фигур, на мой душа шифется, Везде мой видит твой, на поле и на пушка, И хочет сразу же... Увидеть на подушка, <связать> корона, скиптра, трон и слава разделить, и вместе на злодей из пушечка полить. Пу! Конечно, государь, <связать> мне много было славы, но вспомни, что у нас совсем Различный нрав, Ау. привык ты на войне сносить и жар, и холод, Ау. и к пище всякой там тебя склоняет голод, а я лишь выборный, люблю везде кусок, петуши и гребешки, у курочки пупок, ты всякую дрянь рад есть, Ау. находишь вкус в лягушках, а я у матушки взросла лишь на ватрушках, ты храбр, Ау. но с нежностью и вкусом незнаком. знаком, Ау. и заверсток, князь, Воняешь табаком, помыслишь, каково мне быть твоей женою. Подумай, государь, и сжалься надо мною. Фай, что тут шалится?» Нам будет жизнь утешна, когда цепями нас амур зафяшет вечно. Из кружечка одна мы будем пифа пить, Из трубочка одна табак с тобой курить. Нет, нет, государь, не льсти себя напрасно. Боюсь с тобой, мне супружество ужасно. Боись со мной, кафо, я всех стрелей филит. Не бось, не дам тебя, красафиц мой, в обид. Я музыку люблю. О, музик слав наш! На кларинит тебе играть я буду марш. До танцев страстная. Мой будет бальтофать Ох. и станет бить того, кто не будет танцевать Мой любит весел жить, скакать, плясать и извиться. Я паль палькой, отфорец, сгоню всех веселиться. Давай я покажу плясать. Скорей, давай, ну смело ножками. Ну, ай, твайн, драй, трэ, а э, я не так. люблю тебя, мне вид противен твой. Не любишь? Это терпеть не можно, мой, Противен трубф. Фай, фай, такое поруганье Достойно заслужить тяжелое наказание. Мой знает все. Слюняй твои так мысли манит, Но мерзко сей нахаль Я вмиг на коль посадить. Ругаться на меня Не дам тебе Коль бить не хочешь, жен! Так мой ты будешь прачка! Ух, тирон! Не устрашишь ты сердце тем моё. В моем несчастье мне сноснее мыть белье, когда бы только князь слюня и носил мне воду! Чем быть супругою столь скверному уроду! Как? Я урод! Стерпеть такое больно! И эта плата мне за мой любовь довольна! Молчи! На город весь не будет жив ни тушка! Сейчас пошел филеть, На всех стрелять из пучка О, донор, ветер, о, го Их лебеди, ты карпот о, Ступай, тиран, твоих я ядер не боюсь О князе бедным лишь своем слезами льюсь Ой, кто-то здесь крадется Словно мышь Ай, да это ты, слюняй Чего ты так дрожишь? Княжна, ушел ли он. Ну, убьет, какой сидитой Он сладит хоть бы с кем, хоть с кучей Никитой. Песная! как я боялся за тебя, Ну, так и думаю, убьет ее за Что бы сделал ты, мой князь? Ну так бы и завыл, без миленькой княжны, куда б я годен был? Уже ли своим мечом? Не сразил злодея. Скажи, любезный князь, утешь меня скорее? Да, да, подсунься, как его ты полошу, ведь и деревянную я шпагу-то ношу. Возможно ли, государь? А как бы ты хотел? Мне матушка носить железный не велела. Но если князь на вас напасть, дерзнул бы кто. Скажи, чем спасся б ты? А ноги-то на что? Небось, как дамствиячка, так поминай, как звали. Увы, любезный князь, с тобой мы пропали. Ой, как мне быть, коль ты с другим пойдешь к венцу? Я так люблю тебя, ну, пуще леденцу. Ты знаешь, милая, моей великой страсти, подумай, как бы нам спастись от напасти. Коль выйдешь за него, не быть, со мной добью. От слов таких я, кажется, умру. Чернавка... Милая, беги, беги скорее сказать родителю, что жизнь мне смерти злее, когда слюняем я любезным разлучусь, что труфовую быть вовек не соглашусь. Скажи родителю, что нужно поскорее совет собрать нам вопреки злодею, чтобы придумать, как немчина обмануть и голову ему, как петуху, свернуть. Беги, лети к нему, бегу! Но все напрасно. О, так, так, напрасно все. И я то вижу ясно. Но есть еще одно прибежище у нас. И смерть от хищника спасет нас в сей же час. Скажи, мой князь, в любви ты мне не лицемеришь? Хоть присягнуть готов. Уже ли ты мне не веришь? Готов ли вместе ты со мною умереть? Пожалуй. Вместе нам приятно будет смерть. Пойдем же, бросимся сейчас стримглав в окошко и сломим голову. Постой, постой немножко. Отсель ведь высоко. Пожалуй, брешься я. Но только знаешь что, из нижнего жилья. Я вижу, смерть и род такой тебе ужасен. Но, Менель, скажи, злодей для нас опасен. Меня избавишь ты от тяжких пут. Пойдем же, бросимся с тобой вместе в пруд. И трумфу мы тем досадим злодею. Пожалуй, только я ведь плавать не умею. Жестокий, робостью ты бед моих не множ. Ну, хочешь ли? Вот я украла в кухне нож. Ой. Зарежемся. Мы тем от бед себя избавим, И наши имена навек с тобой прославим. Избой. Начнишь. Гляди. Ох, Я вся дрожу. Княжна, давай-ка ты! Я прежде погляжу. Ох, вар, -вар. Так-то ты в любви своей мне клялся, где нежность вся твоя, куда огонь девался? Прочь! Прочь! Я более тебя уж не люблю! И виду твоего слюнявой Не терплю, прощай И пусть Вовек ты счастья Не вкусишь прямой слюняй Когда зарезаться ты трусишь Ушла Наобьят да, Нашла, не ты дуяка Заесться-ка сама, кали юка легка. И я не пьем их ведь, меня ты не обманешь. Чикнуться долго ли, а после и не встанешь. Нет, что не говори, зачем мне быть убитым? Но слышу голоса, идет вакула с свитой. Великий стол поставить, чтоб царский мой совет, как надобно, исправить. Да слышь, подумаем. Скорее внесите стол! У -у -у -у. Боюсь, чтобы немчин нас не всадил на ком. Нет, нет, в рынок он пошел теперь за башмаками, чтоб, слышь ты, танцевать уже на бале с нами. Вкусить победы плод, торопится немчин, Но мы ему э -э -э, сготовим добрый блин. Садитесь же. <свеч> <свеч> вот в чем бояли дело. Нас семя вражья совершенно одолело, Ведь, слышь, сказать так стыд, А утаить то грех. Я, царь, и вы вся знать, Мы куром стали в смех. Честехонька, ну, срам Немчина веселя По-царски, слышь, ты зад Дают мне киселя Сам труп скажу я вам, став заражен повадкой Слышь, всем велит Носить кафтаны Вверх подкладкой И уж задумал, слышь, содрать с нас парики Чтоб лошадям своим Свалять их в потники вот Так вот, нельзя ли Самим содрать с него нам кожу? И, слышь Хоть от маня к сторонке треснуть в рожу, <свят> да вон отсюда с челядью прогнать. Ну так ли, господа, <свят> так слышь, сберем мы рать. Надежда, государь, ведь я в совет не нужен. Ты зеленый еще, князь, ступай и будь на ужин. <свят> Под щипа, слышь, мне теперь сказала все. Пьяпал я. Я с тобой уж помирил ее. Небось, лишь погоди, я с басурманом слажу. Езон, так я пойду не слажу. Вельможа первый мой, прочти сейчас совет, который нам дает услужливый сосед. Не без кумов-то ведь и я здесь, слава богу, в бумаге сей надежда на подмогу. Ну, что ж ты думаешь? Скажи хотя бы слово. Он, государь, не мой. Ну, вот тебе здорово. Пусть скажет следующее, как горе пособить. А я, ну, право слышь, не знаю, как мне быть. Эй, слышь, ну, что ж ты стал? А? Он, государь, не слышит. А этот? Старого царь, едва он дышит. Ну, коли сообща мы выход не найдем, так спажем мы пока в столовую пойдем. Вы слышь-ка, думайте, да не сходя со стула, а я, знаешь, подмахну вам тотчас, царь в акула. молчите ж, нику и думать мы начнем, а что придумаем, царю туда несем. Oh <sighs> <sighs> yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. не видывал такой беды я сроду. Что? Что ты, отче мой? Ну, раз, знаешь, хоть бы в воду. Какую новую грозит Но... нам род бедой? Не новый ли злодей идет на нас войной? Вот вздор какой. На то ведь есть солдаты. Пускай бы и дрались они себе из платы. Какой ж новое нас горе одолело. Ни хлеба, ни дород. А мне-то что за дело? Я разве даром царь? Слышь, лежа на печи, я и в голодный год есть буду калачи. Да дело все не в том, моя беда сильнее. Ну, слышь ты, ничего мне не было больнее. Так верно, Труф. Ах, нет. О чем же ты, отец? Преклятый Паш, волчок мой, изломал в конец. Я им с ребячества даны не забавлялся, а знаешь теперь, хоть кинь. Ну, так бы разорвался. Я думала, другой печали сей предмет. И знавший государь, что ты собрал совет... То дело ихнее. Чтоб им придать охотки, так я послал в совет салакушки да водки. Ох. Пускай их думают. А вот придет черед, и нам под щипушка у немца взять вперед. А вот и дурдуран... Ну как, прошел обед? Но, что придумал, слышь, премудрый мой совет? Портвейну выпил, что разъел салаки банку, да присудил, о царь, о всем спросить цыканку, которая на мосту с премудростью живет и знает, что нас ждет хоть за сто лет вперед. И, словом, приговор совета был таков, что голова ее всех вместе их голов умнее во сто раз, а может быть и более... Ну что же, ведь за ней послать-то в нашей воле. Пошли-ка поскорей. Пошли, душа моя, узнать у нее хочу, кому достанусь я. Да если б занял ты мне для нее полтинник, скажи-ка, будь-то я. Ну, знаешь ты, именинник, так мне подарками тут с рубль перепадет. А между тем пускай она, слышь, Подождем. О а, а всем придумал я и трудность опрокинул. А, на кашель-государь я пошлину накинул, а за цыганку послал уж ходака. Это вот, слыши, она, эх, напомин легка. О чем кручинен царь, и что на сердце, знаю. Ой, дай же рубличек, на ручки загадаю Эх. Все про хорошенько и добренько скажу Эх. Ой, дай же рубличек, царю поворожу Скажет цыганка мне, да будь лишь справедливо Ой, все я знаю, все, то рученька счастлива Постой-ка, руку ты и после можешь дать Тут слышь о царственных делах хотят гадать Скажи-ка, от тебя совета ожидаю Да дай же рубличек Добренько загадаю. Ах, мне о женихе. Нет, нет, слышь, мне скажи. Не, вот рубль. Да вот, слышь, рубль, так мне поворожи. Богата рученька, разумная головка. Ой, много мозгу в ней. Ну, слышь, прямо колдовка. Кручины много есть. Как без нее? Так как же быть? Должна ты знать, как горю пособить. Отворожи-ка ты отсюда нам не мчина. Черноволосый он, такой большой детина, на сердце у тебя, но всем болтать не стану, секрет скажу свой только Дурдурану, когда исполнит он совет мой точно весь, так в миг И с не будет немца здесь Слышь, слушай ж ее Хоть то мне и обидно Но если царь велит, так мне ничуть не стыдно Скажи, любезно, и мне ты поскорей И худо, и добро об участи моей О, прекрасно, рученька Талантливо, счастливо А есть кручинушка Ух, тише, я стыдливо Прекрасный молодец Как яблочко наливно Ох, стыдно мне. А, однако ж не противно. Ну, нет. Да буду ли сегодня я за ним? Княжна, слышь, надо дать подумать время им. Что за труды? Молчи. Когда отмщу злодею, так, слышь, сошью тебе кумачну телогрейку. Но что за шум? Никак не мчин сюда разгневанный несется. Вот беда. Проклята тварь, собачья сквер надел, как можно думать так? Убить меня, Филел! Прекрасно-то прожек мой очень но прежде вся фаш рот на вертель мой и жарит. Помилуй, государь, я слышу. Помилуй, нет! Ваш дух, проклятая, мне даст за все ответ. Я знаю вся умысла и фаша загафора. Сейчас я твой бояр подслушал у забора. Пропали мы, беда. Вот ты жестокий рок. Да, брат, и на моя головка бы Мой знает хитрость твой, И за такая шашня Мой будет вас сажать На цепи и на пашня. Да на рабочий дом Вас будет посылать. Да кроме хлеб, довод Вам кушать не тофать. Помилуй, государь, Я, слышь, вперед не буду, Попутал без меня. Фон! Старопес отсюда! Уже ли нет? И мне пощады никакой? О, хитро больно твой! Молчи, красавец мой! Пошель, пошель! Теперь мой даст на все указа! Н ни телом, ни душой! Ты глупая проказа! Ты много фенофат! Марш! Марш, мой господин, твой тотчас будет суд и палочка на спину. Ну, позвольте выйти мне. Пошел, такой собака, на вечер буду дать вам добра притряга. Во мне ведь нужды нет? Постой, мой красофец. Скажи-ка, для чего твой призван во творец? О, хороший молодец. Царевна присылала. Я тебе со мной все утро прогадала. А что гадаль такой? Мой скороль черт возьмет. И скороль князь Слюняй на свадьба с ней пойдет. Ой, ой, ой, ой нет. Лишь о тебе одном она тужила, и любишь ли ее, о том проворожила. Не лжет твой. Кстати ли, подумай сам, ладненько, ну где есть личико другое так беленько, где букли толще есть, где гуще есть усы. И у кого коса длиней твоей косы, <рес> где есть такой носок, глазок, роток, бородка, ой, и журавлинная степенная походка. Но если девушка или мужняя жена, чтоб на тебя взглянув, не ахнула она. Мой думаль так до да, княз слюняй, милее сей девице. Ну, вот великий страх. Я рада побожиться, что, может, до того казался он ей мил. Но ныне ты ее все мысли полонил. Подай-ка рученьку, гляди. Кругом выходит, что по тебе с ума царева дочка сходит. За фесточка такая, не жаль полтинник даль. Когда бы правда мне, цыганочка, сказали... Ну, я сроду не лгала. Так твой не лицемеришь? Взгляни лишь в зеркало. Так лучше мне поверишь? Да. Да, твой правта есть, мой важно есть, фигур. Подижи, кралечка, когда моя Амур успеха получит, я кликну твой в палату, и награждение дам филика и богато. Пади, красафиц мой, на дом себе теперь. О, спасибо, барин мой. Вперед, цыганкам верь. Она, сказаль, не ложь. Умёт знать эта девка. Но что гляжу, солюняй! Пабио Евоя Крепка. Ну вот и я пришёл. Подика брат сюда. Уйсмить. Мне надо ты. Пришла моя беда. Помилуй дядюшка. Нет, милуй мой, не можно смерть Я пал. От твой пришел мне больно, тошно Отец. Фай. Гявчик. Здор. Сокнювище мое. Сиятельный. Молчать Светлейший. Но ну? помилуй. Готовься, умирай! Здесь шпага есть моя! Помилуй, чем тебе я гневал, только я! Не будет больше твой подщипа делай куры, я кончу всей минут твой шашень и вся Амури. Ой -ой. Но нет, хоть твой не феша и урод, Я хочет, посчитай в тебе, твой княж народ. И в подлинную я князь не только благородный. а ты со мной шутил поступок столь негодный. Вот пистолеты. Ну так выберешь любой. Смотри, подарок, спасибо, бьячик мой, да не заяжен ли? Да-да! Он заряжен. сейчас давай, стреляй! Княжон чей будет джона Ну как же, дядюшка, я йоду не стрелял. Ну, ну, не то, тот час я пуля посылаю, стой там! Сум ли ты, застрелишь мне до да смейки? Княжную любовь тебя, чтоб все попьяли чейки! Фай, фай, какой твой князь, твой подла, мерзко трус! Ну, что хочешь, виновата смейте, я боюсь. Стреляй! Ой, нет! Так твой со мной не хочет биться. Ну, сам ты и суди, где мне с тобой возиться? Я любит твой княжон. Лишь только не убей, я отступлю совсем, владей, пожалуй, ей. Так слушай же, слюняй, коль смерти твой боится, так быть соперником тебе здесь не годится. Но пуля в лоб тот час, когда твой будет плут. Княжна угофари тот час со мной жениться Или наш шпага мой готов тут садиться Но вот идет, княжон, красавец мила мой Угофари ее, иль прочь головка твой Когда она еще со мной не помирилась или хоть опять тебе и побьянилась, а то беда пришла. Мир, мир, любезный князь. Прости, кальдерская я сказала, рассердясь. Ах ты, она меня еще сильнее любит. Слюняюшка, мой друг. Ну-ну, совсем погубит. Жестокий, ты молчишь. Товоль достойна я, когда сильнее огня любовь к тебе моя. Того ты и боюсь. Проймись же хоть слезами взгляни ты на меня умельными глазами. Княжна, когда ко мне ты истинно нежна, так ты куда куда сегодня ж ты должна. Ты ли это мне сказал? Душа летит из тела. Но мне ведь голова моя не надоела. Ты именно сказал. как сделаешь отказ и не пойдешь к венцу с ним сей же самый час, так он, ну, видишь ли, все это мне отплатит и голову с меня как кочеришку схватит. Так и судишь сама. Умришь, любезный мой, и понеси в гроб. Любовь мою с собой. Так ты намерена? Тебя хоть мертвым видеть и мертвого любить, а труфа ненавидеть. Ах, он убьет меня. Мой князь, спокоен будь. Душа твоя ко мне переселится в грудь. Ты в мыслях у меня и в сердце будешь вечно. Я буду вспоминать. Благодарю вечно Пожалуйста, княжна, как любишь ты меня, так выйди за него. Как? Как, чтоб вышла я? Ах, нежности моей ты меры всей не знаешь, когда поступок мне столь гнусный предлагаешь! Ну, вот тебе любовь! Песная! Увы, завеянный стедок у меня быть без головы! Застрелит он меня! Отказ его твой взбесит! И если он тебя убьет, застрелит и повесит, но не ослабит к тебе нежности моей! Чтобы ты квеснулась с нежностью своей! чтобы я оставила тебя, избави Божию, люблю, люблю тебя, ты мне всего дороже. Ах, беда моя, хоть тише говори, он близко, с ты меня не умои, задушит он меня. Пусть он тебя задушит, но верности моей немало не нарушит, чем я горжусь, о том, чтоб стол я молчать, Люблю, люблю тебя и буду то кричать е Ей конец пришел, надежды больше нету Люблю, люблю тебя, будь то известно, свету ты не кричи, так гьюмко умоляю Вон я идет, от стыха погибаю <музыка> Княжна, немедленно ступай к алтарю Уж велено звонить к вечерне звонарю. А если вздумаешь хоть мало куролесить, так есть приказ, зато слюняя в миг повесить. Голубушка, поди-ка, я, царица моя. Скажи, что никогда. Опомнись, умея. Скажи, идет. Нет, нет, поди, скажи, тирану. Помиюй, что любить слюняя не пристану что может он его повесить в сей же час, но не ослабит тем любви, взаимной в нас. Прекрасная любовь! Скажи, что им пылаю! Я этой любви злодею не желаю! Мощи больш терпеть, сгофор твой, коль не идёт, В минута сей слюняй, а труп моя умрёт. Не иду, не иду, не иду, ты бесишься напрасно, Слюняем я горю, им сердце нежно, страстно. Умри же! Клюл, из тела дух. Фай, скверно дух какой, как твой воняет вдруг. Не знаю. Как не знай, Фай? Нос моя убила. Что делать? Со живот пила, мила. Ура, ребятушки. Она же, слышу, взяла. Что? Что такое? Да что, слышь, вся беда прошла. Не бойтесь, дедушки! Эх, немецкий, слышь, проказник. А слышь ты? Уж теперь на нашем поле праздник. Молчи, неходно тварь, я фас! Кружья! Кружья! Кружья! Кружья! Сам бой батажья. А все, слышь, сделала премудрая цыганка. Свертела дело в вмиг. Прямая басурманка. Да как? Плутовка. Ну, слышь. С шайкою своей, по череди его со всей, Да подпустила всем заряда два чехотки, Да вщи подбросила пурганцу две щепотки, То слых, У них теперь такая чехотня, А что еще смешнее, такая беготня, Что наши молодцы их только окружили, Так немцы, слышите, все и ружья положили. Пропали! я. Что, не бойся теперь топить ты шип? подсунься ко мне, чухонский стаи, гриб, молчать! Ай, какой злой! Ой, вот, на моем сбылось! Все войско Трумфово! Вот, царь, вам поддалось. Цыганочка, будь фрейлиной у дочери моей. Книжна, вас в церковь ждут. Спешите поскорее. Ты ж, дурдуран, займи трумфа головою, чтоб приквахер, слышь, гребенкою большою, сейчас, ты знаешь, его в пять пуколь причесал, одел бы франтом, слышь, бы подвязал, чтоб прыгать казачка трумф. К вечеру явился... О, бедно, голов мой, Изон за то, что злился. Ну что ж, к венцу? Пойдем. Годи. Чего ж годить? Я в полминуточки. На что же уходить? На что же медлить, слышь? Иль я пылаю. Пересная княжна, я медлить не желаю. И в церковь я час вас всех перегоню. Да только напьет кое-что переменю. Слушали шута-трагедию Ивана Андреевича Крылова «Подщипа». Роли исполняли. Царь Вакула – Лев Борисов. Царевна Подщипа – Лариса Гребенщикова. Трумф – Александр Соловьев. Слюняй – Александр Бардуков. Дур-Дуран – Алексей Крыченков. Чернавка – Людмила Гнилова. Цыганка – Ирина Квитинская. Над спектаклем работали. Режиссер-постановщик Евгений Бабич, звукорежиссер Наталья Ружанская, музыкальный редактор Ольга Трущалова, редактор Наталья Шолохова, ассистент режиссера Мария Гоман. Театр «Радио России».